что он строил, что восстанавливал. Пробел номер один. Сведений об этом не сохранилось. Потом были три года в кооперативном техникуме и шесть лет работы в сибирской потребкооперации. Чем он торговал, что организовывал. Пробел номер два. а Косыгине-кооператоре почти ничего не написано. Из его биографии выпадают целые куски. 31 год работает мастером цеха, а в 35 — наркомом. Как? Благодаря чему этот человек в рекордные сроки преодолел такие ступени партийно-хозяйственной иерархии, на каждую из которых в иную эпоху ушла бы целая жизнь? Можно только догадываться. В сущности, обкомовские и ленгор ленгорисполкомовские периоды жизни Косыгина тоже пробел. Что же за человек был председатель Совета Министров СССР? Порядочный, компетентный, работящий, жесткий, разумный. Хоть сколько-нибудь выпуклых, примечательных черт характера у него не было. Премьер сам привел себя к чему-то среднеарифметическому. Идеальный исполнитель и строгий начальник. С приятными ему людьми он был дружелюбен и прост. Вот, собственно, и все. Советская власть сформировала особую породу людей, безликих исполнителей, всем удобных и совсем согласных функционеров. За карьеру аппаратчики подавляли в себе личность. Секрет их успеха в том, что они стали такими, как все. Расчеловечивание. Нормальный путь ответственного работника. Косыгин выбрал иную дорогу. Он закостенел в своем футляре, в броне из цифр и статистических сводок, за спасительным щитом партийных ритуалов. Близкие знали, что у Косыгина неплохое чувство юмора. Все остальные видели лишь суровое, лишенное всякого выражения лицо, да холодные глазки — пристально следящие за собеседником. Это была сталинская школа дрессировки. Стремление не высовываться Косыгин пронес через всю жизнь. А свои военные эпопеи он, в отличие от многих других, не написал ни строчки. И хотя в блокадном Ленинграде об Алексее Николаевиче говорили очень хорошо, людей, которым помог, он как бы забыл цифры же продовольственных поставок, количество тонн топлива, завезенного на электростанции, и в старости помнил до последней запятой. Это неудивительно, Косыгин стал идеальным человеком функции, приспособленным для аппаратного выживания. Будучи при Сталине лишь одним из завхозов, После его смерти он превратился в самостоятельную и очень сильную политическую фигуру. При Хрущеве он оказался сначала в опале, потом генсек его вернул, и благодарный зам вместе с Брежневым и Подгорным начал подготавливать его свержение. Все прошло благополучно, Брежневый и Косыгин по-братски поделили хрущевские кресла. На мартовском пленуме 1965 год Брежнев выступил с докладом, представлявшим собой новую экономическую программу партии, настоящим автором которой был Косыгин. Речь шла о постепенном переводе социалистической экономики на рыночные рельсы. Реформирование сельского хозяйства, освоение новых месторождений и территорий за Уралом, внедрение новых технологий. Предлагалось и много других мер по ускорению развития экономики страны. Существует несколько версий, почему реформы провалились. Первая, партийная, объясняет неудачу костной системой советского управления и монополии аппарата КПСС который сопротивлялся любым нововведениям, так как успех реформ означал уменьшение власти бюрократии, прежде всего партийной. Вторая, личностная, сводит все к особенностям личности Брежнева и Косыгина, соперничеству между ними, ревности генсека к настоящему автору реформ, умнице и интеллектуалу. Косыгина уважали и боялись. Он редко повышал голос, но его подчиненные ошибались лишь дважды. Затем они вылетали из аппарата. Людей он держал на расстоянии вытянутой руки. Взяток не брал и одолжений не принимал. Дома же железный премьер был совсем другим. Там решение принимала жена, Клавдия Андреевна. После ее смерти в 1967 году рядом с Косыгиным женщин не видели. Он продолжал руководить правительством, но сохранять в себе бойцовские качества уже не мог. В обыденной жизни пример был почти аскетом, он почти не пил, отличался неприхотливостью в еде, ценил постоянный, достаточно узкий круг близких ему людей, госдач не любил. К середине 70-х годов его отношения с Брежневым стали портиться. Первое время Гинсек и предсовмина ладили, но потом Косыгин начал раздражать Леонида Ильича, главным образом своей компетентностью. К тому же стала захлебываться и сама реформа. Чтобы из Косыгина получился Дэн Сяопин, ему как минимум были нужны китайцы. Его мнение все реже принималось в расчет. Один раз он настоял на своем, пригрозил отставкой. Брежнев испугался скандала, но больше подобные угрозы не повторялись. Уходить Алексей Николаевич не хотел. Он терял уверенность в себе, осторожничал, все чаще прихварывал, постоянно вспоминал жену. Ему было очень одиноко, и броня, в которую он сам себя заковал, Начала давать трещины. Пример уже не был прежним, железным Косыгиным. Даже самые простые хозяйственные вопросы предсавмин теперь предпочитал выносить на обсуждение ЦК. С ним перестали считаться, и он с этим смирился. В конце 70-х годов Алексей Николаевич перенес кровоизлияние в мозг и два инфаркта. Осенью 1980 года случился третий. Пошатнувшееся здоровье не было секретом для коллег, и в октябре Косыгину предложили подать в отставку. 18 декабря 1980 года Алексей Николаевич скончался в больнице, бредя цифрами и грядущей катастрофой. Заботы бывшего премьера в агонии вышли наружу. Был ли этот хмурый, всего себя вогнавший в работу человек, счастлив? Среди членов Политбюру он всегда оставался одиночкой, ни с кем не поддерживал тесных отношений, душу не открывал никому, отсекая от себя все, что мешало работе. Но сумрачный Косыгин был несравненно более человечен, чем большинство советских и постсоветских политиков. Он каждый год ездил в Ленинград поклониться родным могилам. Один или в сопровождении двух пожилых охранников ходил по Эрмитажу. Единственный случай за всю историю Политбюро. Однажды заглянул в здание бывшего реального училища, где учился до революции. Часто бывал в текстильном институте. Памятник Хрущеву на Новодевичьем кладбище появился благодаря Косыгину. Премьер всю жизнь сходил в маске но к лицу она не приросла. Своей человеческой сути Алексей Николаевич не потерял. На холодном, продутом, конъюнктурными ветрами советском политическом Олимпе ему, наверное, было очень неуютно. Косыгин вовремя ушел. Зрелище того, как приходит в негодность сколоченная им советская экономика, было бы для него невыносимо. Но этого, к счастью, он уже не увидел.